Глава двадцать третья. Минуты, дни, недели, все слилось воедино, и я был благодарен за это. Я чувствовал себя, как в песне старик крика Устал от жизни, но боялся умирать. Мы ненадолго вернулись в Тихуану в надежде оставить наши кошмары в той ужасной пустыне. Я пытался найти Джейми, но он больше не жил по старому адресу, и никто не знал, где он. Единственное, что я смог выяснить, это то, что однажды ночью он куда-то исчез. Я не знал, жив он или мертв, и по-прежнему не знаю. Но я часто думаю о нем, и буду думать всегда. Мы с Гулякой двинулись на юг, на этот раз держась ближе к побережью, и, наконец, поселились в небольшой тихой деревушке в северном районе Тихого океана. Как бы я не хотел вернуться к своей прежней жизни, как бы не хотел снова попытать счастье, Я чувствовал, что еще не готов к этому. Я не мог поехать домой. Я скучал по дочери, но не мог посмотреть ей в глаза. Не мог вернуться к жизни, ждущей меня там. Поэтому мы с гулякой жили, как изгои, без забот и обязательств. Целыми днями отдыхали и загорали на пляже. По ночам напивались до беспамятства, курили травку, глотали правильные таблетки и флиртовали с неправильными женщинами. Любыми способами пытались притупить боль, и успокоить наши метущиеся души. В последующей неделе я пытался все забыть и убедить себя, что большая часть произошедшего – это наркотический трип или бредовая галлюцинация. Но погибли люди. Я хладнокровно убил Мартина, и это не сон. Однако окружающий мир, казалось, этого не заметил. С каждым захватывающим восходом и закатом, которые я наблюдал, сидя пьяным на теплом песчаном пляже, Я все больше осознавал, что на этой планете мы – незначительные источники раздражения. Зуд на спине собаки, который та равнодушно пытается унять, почесывая себя лапой. Солнце продолжало вставать, а волны продолжали биться о берег, независимо от того, выходили мы на прогулку или нет. И все же одна сказанная Мартином вещь продолжала преследовать меня. «Ты когда-нибудь задумывался, почему Бог создал нас людьми?» а затем наказал за нашу человечность. Я с детства жил в постоянном страхе, но научился скрывать его, чтобы никто не узнал о моих грехах. Привык все время оглядываться через плечо, чтобы быть готовым ко всему. И во всем этом хаосе я многое упустил. Бог вовсе не наказывал нас за нашу человечность. Мы сами себя наказывали. Правила, последствия и ограничения были установлены и записаны людьми. Наши религии, организации и доктрины скорректированы и сформированы таким образом, чтобы они отвечали интересам не масс, а тех, кто стремится ими управлять. Бог создал нас такими, какие мы есть. И люди, которые хотели господствовать над его творениями, с самого начала принялись изменять правила, устанавливать свои законы, прикрываясь благочестием и выдавая их за волю Бога. Каким бы злым ни был Мартин... он снова оказался прав. Когда ситуация достигла критической точки, единственной игрой в городе стала консолидация власти. Мы сковывали и поедали сами себя за нашу человечность, и себя, и друг друга, и все во имя того, кто не имел к этому никакого отношения. Хаос не был частью Вселенной, а жил лишь в нас и только в нас. Чуть больше трех месяцев я прятался от того, что должен был сделать, прежде чем решил, что пора уезжать. Гуляка остался, в своей новой среде он чувствовал себя комфортно. Я был обязан ему жизнью, и мы очень сблизились, но я не мог остаться. Выпив с ним напоследок, я оставил его в одном пляжном баре. Идя по песку, к автобусу, который должен был отвезти меня в Тихуану, я оглянулся назад, в надежде унести с собой приятные воспоминания о нем. Но даже среди такой красоты... Мне показалось, что лицо у него снова раскрашено кровью Руди Боско. Больше я его не видел, разве что в своих кошмарах. Вместо того, чтобы вернуться в Массачусетс и сообщить миссис Дойл новости, я сперва поехал домой. Мне нужно было повидать Джиллиан. После всего, через что я прошел, мне необходимо было знать, что в этом мире есть кто-то еще, ради кого стоит жить. Вернувшись в город, я взял такси и поехал к Триш. Попросил водителя припарковаться на другой стороне улицы и стал просто наблюдать за домом. Я хотел зайти, но что-то удерживало меня. Возможно, страх, возможно, что-то другое. Я не знал наверняка. Когда, наконец, на улице появилась Джиллиан, идущая к дому с небольшим пакетом продуктов в руке, сердце у меня учащенно забилось и эмоции едва не взяли вверх. Моя маленькая девочка превратилась в молодую женщину. И впервые в жизни я готов был принять это. Я не успею заметить, как она станет взрослой, окажется одна в страшном мире, породившем таких людей, как Мартин и я. Я наблюдал, как она поднимается по лестнице, такая молодая, полная жизни и надежд. И хотя я до боли в руке сжимал дверную ручку, я так и не мог заставить себя выйти. «Хотите, чтобы я оставил счетчик работать или что?» – спросил таксист. «Поехали», — сказал я ему, — «увезите меня отсюда». Домой я возвращаться не захотел, поэтому неделю жил в дешевом отеле в центре, стараясь держаться подальше от посторонних глаз. Я хотел возобновить свою прежнюю жизнь, но у меня никак не получалось. Я чувствовал себя солдатом, вернувшимся домой с войны. Я вернулся в мир, в который больше не вписывался, где уже ничто не казалось мне правильным или комфортным. Всякий раз, когда я засыпал, мне снились Мексика, коридор демонов и неземная буря, в последнюю ночь обрушившаяся на пустыню. Мне снился Руди со страшным копьем, торчащим из груди, с лицом застывшим от шока. Куит, лишенный кожи, ползающий в темноте церкви и зовущий меня по имени. И Мартин, поедающий горстями битое стекло, разбросанное перед его богохульным алтарем. Кровь текла у него из ран, сочилась из порезанных губ и языка, а я рубил его снова и снова. Лезвие растекало плоть, забрызгивая нас обоих всеми теми жуткими тварями, жившими внутри него. Шрамовник, закованный в цепи, пришедший из другого мира, ангел-мученик, чьи ноги парили над землей, а его пернатые крылья были пропитаны черной, как чернила, кровью. Он выплыл из темной страшной пещеры, переполненной болезнью и смертью. А иногда мне снился огонь, предвещающий демоническое возвращение Мартина и воплощающий в жизнь его пророчество. Пророчество, которое я исполнил, убив его, как он хотел и как считал необходимым. Но в свете и ясности дня это казалось лишь умерщвлением из милосердия. Мартин исчерпал свои возможности и довел свою кровавую баню до предела. В конце концов, каждому лидеру культа, заявлявшему о своей божественности, приходилось предпринимать шаги, чтобы доказать это. А что может быть лучше, чем сбежать в смерть с обещаниями лучшей загробной жизни, ожидающей за темным занавесом? Он устал и искал выход, скрываясь за тем, что по его утверждению было написано в книге, которую, как он знал, больше никто не мог расшифровать. В конце концов, на этих обветшалых старых страницах «Могло быть что угодно. Мартин использовал меня так же, как и остальных. И я, как и остальные, подчинился, пожертвовав еще одной частичкой своей души, чтобы положить конец этому. По крайней мере, Мартин больше никому не причинит вреда, его земные ужасы закончились. А что насчет шрамовника или ангела-мученика, кем, как я убедился, он являлся? Его существование ничего не доказало ни насчет Мартина, Ни насчет меня, ни насчет Джейми, ни насчет кого-либо еще. Но это заставило меня понять, что в нашем существовании на Земле есть больше, чем мы можем постичь. И дело не только в страхе, смерти и кровопролитии. На самом деле, совсем в другом. Возможно, освободив Шрамовника, я неосознанно нашел свое искупление. И все же, на что похоже искупление? Был ли это потрясающий прилив силы, который посылает тебя в этот мир, чтобы изображать духовность и рассматривать всех остальных как низших существ, которых нужно запугивать и обращать в другую веру, чтобы они чувствовали и верили точно так же, как и ты? Или это нечто гораздо более глубокое и незаметное? Что-то нежное и трогательное? Смех любимого человека? Невинные любящие глаза ребенка или животного? или те редкие, внезапные и невероятно личные моменты радостного прозрения, когда неопределенное присутствие ведет тебя к чему-то более великому, чем ты сам. Я еще не был готов. Я по-прежнему был погружен в кровь и кошмары. Я продолжал постоянно носить при себе пистолет или нож на тот случай, если они мне понадобятся. Я не нашел спасения, которого искал, но был уверен, что оно в пределах досягаемости. Я прятался еще неделю, откладывая неизбежное, и, наконец, признал, что мне не уйти от того, что необходимо сделать. Я устал убегать. Пришло время положить всему конец и завершить работу, а значит рассказать миссис Дойл правду о том, что случилось с ее сыном.